Глава тридцать восьмая «Квин, в чан с красящими нитями накидали траву!» — воскликнула Синет, вытягивая прищепкой разварившуюся ветку. «Это кто ж так сделал?» «Не переживай. Может, ветром принесло?» «Сказала я, понимая, что такого ветра у нас не было. Сейчас проверим. Надеюсь, ничего страшного не случилось» да как же взять и напакостить продолжила причитать сенет собирая вокруг себя народ это столько трудов лула подай корыто я поняла что сенет сейчас бессмысленно разговаривать то женщина разволновалась держи достав красящей нити я с удивлением уставилась на ярко фиолетовый их цвет кто бы это ни был Но злодей нашел растение с красным пигментом. Теперь найти бы этого пакостника. Осмотрев столпившихся людей, я сходу не определила. Но если только у Кайла было перекошенное от злорадства лицо, так у нее последнее время всегда такое. Синит. Синит! С трудом достучалась до женщины. Посмотри, какой потрясающий цвет получился. Яркий, насыщенный фиолетовый. да — И правда, квин я такое не видела, если только цветы ранней весной в полях такие. — Ну вот и отлично! — произнесла и чуть тише добавила, чтобы услышала только Синит. — Теперь осталось проследить, кто нас так порадовал, да выяснить, что за растение в чан кинули. — Сделаю. Теперь глаз не спущу с котла. — проронила Синит. Женщина была полна праведного гнева. Боюсь представить, что произойдет с тем, кто решил испортить нашу работу, когда он попадет в руки этой разъяренной фурии. Но все. Тогда пока цвет жидкости не изменился, запихни в нее оставшиеся нити. Сейчас. Дэрин, тащи сюда пряжу. Разобравшись с паникой у красильного цеха, я отправилась к строителям, надеясь найти среди них своего мужа. Его обнаружила, как всегда, на самой тяжелой работе. Он затягивал камни на стену. Она получилась около метра шириной, а высота местами была выше человеческого роста. Но, кажется, это еще не предел. Судя по решительным лицам всех участвующих мужчин, радует, что камней для этого грандиозного строительства у нас достаточно. — Куин, подожди, сейчас спущусь! — крикнул муж, заметив мое приближение. — Что-то случилось? — Нет, все в порядке. Просто потеряла Лема, его который день нет в деревне. Он вместе с Колумом на реке. Хм, на реке? Значит, ты им поручил это? Да. Достаточно двоих человек. Чем меньше людей знает, тем лучше. Понятно. Тогда не буду вам мешать. Энрей, возвращайся пораньше. Вернусь. Шепнул, все еще продолжая держать меня за руку. я пошла «Иди, только...» Муж не договорил, подтянул меня к себе и быстро поцеловал. «Ну вот, и как теперь дождаться вечера?» Прошептала, глядя ему в глаза. Возвращалась к домам окрыленная. С лица не сходила улыбка, наверное, поэтому Кайлу так перекосила. «Квин, иди сюда!» Позвала Кара, суетившаяся у костра что-то помешивая в маленьком котелке привычно жутко вонючая. — Иду. Прикрывая ладонью нос, я подошла к травнице, но остановилась за два шага до нее. — Да не отравишься, иди давай. Буркнула приглашающе махнув рукой, и, дождавшись, когда я подойду ближе, продолжила. — Ты вот эту настойку попей недельку, она поможет. — Отчего? Пробормотала сквозь прикрытый рот, с сомнением глядя на вонючую бурлящую жидкость. — Так с детем. Э, — может, оно само? — Да и рано пока, строимся еще, быт не отлажен. — Что рано-то? Уже поди второй год живете, одеток деток нет. Вон Кайло ужом стелится, уведет мужика или временно приблудится. — Ну, если уведет, значит, мне такой и не нужен. Недовольно буркнув, я повернулась уйти. — Ты не дури. Выпей, сказала. — Горячую пить или подождать, когда остынет? — Остынет. И не рычи мне тут. Я добрать тебе и андрею желаю. Нет детей. Что за рек? — Спасибо. Все же поблагодарила травницу, прежде чем сбежать. Пряталась ото всех в нашем доме. После всего сказанного я пока не видеть, не слышать никого не хотела. Снова очередные правила. Выгнать из септа взорвавшуюся бабу нельзя. Надо сделать это прилюдно, чтобы видели, что действия оправданы. Ведь все мои слова и поступки оцениваются и переносятся на Анрея. И если почти Риак не может приструнить свою супругу, как ему доверить людей? И земли не помогут. Прибьют и захватят. Здесь с этим просто. А теперь еще и это. Дети. Да, я очень хочу деток, но куда? Дом, одна комната. А роды кто принимать будет? Точно. А кто? Нет, я пока дождусь Киру. Посмотрю, как здесь все. местное то привычные. Вдоволь настрадавшись в одиночестве, я выползла из своей пещеры и отправилась на поиск своего почти риага. На небо набежали точки. Судя по всему, ночью снова будет дождь. И вообще, пора выделить несколько мужчин и построить баню. Хорошую, жаркую, с пологом. А то надоело мыться в походной у речки. Там, конечно, не холодно, но и недостаточно жарко. Думая о ежедневных делах, я добралась до стены, но никого там не обнаружила. Странно. И где все? Обратно шла, уже внимательно осматриваясь. Женщины все на месте. Села на вижу. Райан рядом с ним. А остальные? Если нет в деревне, стоит проверить за стеной. Определившись с направлением, я двинулась к воротам. Сделав всего пару шагов и не дойдя до ворот метров двадцать, я услышала мужа. Затем что-то произнес Кахир. А вот следующий, хриплый, кашляющий, Мне был незнаком. Недолго думая, я, осторожно ступая, приблизилась к образовавшемуся из-за неплотно закрытой двери небольшому проему и стала банально подглядывать. — Не, ну а что? А вдруг там опасно? Надо осмотреться, прежде чем выходить. — Тирс, значит, сказал. И сообщение от него есть? — Ладно, заезжайте. Правда, домов у нас еще мало. Видели по дороге, что леса здесь нет? — Да, Анрей, но мы готовы сами построить. Ты только скажи, где. — Скажу. Закатывайте телеги. берн вам покажет, куда можно разместить ваш скарб, а женщинам поможет моя супруга квин Услышав свое имя, я словно очнулась и поняла, что сейчас попросту спалюсь, поэтому, не мешкая, рванула подальше от ворот, надеясь, что мое не совсем красивое поведение осталось незамеченным. — Вот же ягоза! — воскликнула Кара, заметив мой спринт. — Квин, ты откуда? За тобой что, стая голодных волков бежала? — поинтересовалась Мэрин, посмеиваясь. — Нет, все хорошо. Или нет? Но, по-моему, у нас гости. А может, новые жители. Я не поняла. Протараторила я, бухаясь на лавку. «Держи — Держи, запыхалась. Подала кружку Кира. А на мою поднятую бровь и чуть заметный кивок в сторону травницы Она, слегка улыбнувшись, покачала головой. — Спасибо. Поблагодарила, делая глоток ягодно-плодового компота. — Мэрин, у нас хватит готовой еды. Ужин готов? — Хватит. Сегодня, как ты говоришь, первое, второе и компот. — Отлично. Тогда ожидаем. Посмотрим, кого там нелегкая принесла. Нелегкая принесла всего пять семей. Три женщины примерно до сорока лет. Две совсем молоденькие, самому маленькому ребенку было пять. Женщины настороженно осматривались, не выпуская из своих ладоней ручки детей, которые, наоборот, глядели с любопытством. Мужчины же проследовали за Бероном. Его громкий голос разносился по всей деревне. Он показал вновь прибывшим, где удобно разместить вещи, и отдал еще неубранные шалашики. На пару дней мужчинам переночевать хватит, а женщин с детьми... Уж как-нибудь разместим в построенных домах. Мы рады вас видеть в нашем селении. Оно только начинает обживаться, не все готово, да и люди живут пока все вместе в большом доме. Но все здесь дружные, трудолюбивые и готовы прийти на помощь. Я Куин Коннелли, супруга Анрея. Ко мне можно всегда обратиться за помощью или советом. А сейчас предлагаю поужинать, вы наверняка голодны. Чуть позже решим, где вам разместиться. И да, на берегу речки есть походная баня. Там можно смыть дорожную пыль. Закончив свое повествование, я поняла, что мое лицо от нисходящей с него улыбки стало болеть. — Я Мэрин. Мой муж берн Присаживайтесь за стол. Сейчас подам миски с кашей. — Мы можем помочь. Тихо произнесла вновь прибывшая, махнув рукой в сторону котелка. «Конечно, будьте как дома», — тут же поддержала Кира. «Чем быстрее они вольются в коллектив, тем будет лучше для всех. А что лучше всего объединяет? Правильно, совместная работа». Остальные женщины нашего имени Туата тоже настороженно поглядывали на новеньких. «Да, главное, чтобы очередной Броган не появилась», — вдруг подумалось мне. Оставив мэри и Киру дальше самим разбираться с пополнением, Я отправилась на поиски мужа. Пора бы поговорить. Не нравится мне, что он что-то скрывает. Нашла его с Кахиром. Они тихо переговаривались, отойдя к подножию горы. Но с моим приближением резко замолчали. квен ты уже видела?» Тоже спросил Анрей, стоило мне подойти ближе. «Видела». «Я так понимаю, это не временно? Новые жители?» «Да». И баню сейчас не получится построить. Эти бревна уйдут на строительство дома. Завтра Бирн отправится с Серкатом к болотам. С одной стороны лес по суше, понадобится еще бревна. — Хорошо. андрей нам надо поговорить. Кахир, расставишь нас? — Конечно. Мужчина, до этого молча наблюдавший за нами, кивнул. — Анрей, что происходит? Я не стала тянуть и спросила напрямую. «Не понимаю», — произнес он и надолго замолчал. Торопить его не стало. Я терпеливая, дождусь. Через несколько томительных минут ожидания муж решился. В туате Туатидойбне все нервные, от каждого звука вздрагивают. Старейшины молчат. Простой народ прячется по домам, на улице даже собак, и тех нет. Реак встретиться со мной отказался хотя всегда был рад меня видеть. Тирс, мой наставник, перебрался в ту Адуйбни, решил, что там будет спокойнее. Но сейчас думает, куда податься. — И что? Ты же его позвал сюда. Он отказался? — Нет, сказал, необходимо время, чтобы все собрать. — А что за сообщение от него? — Откуда ты знаешь? Мема проходила, услышала, буркнула. Что же теперь? Сама осозналась. Отпираться нет смысла. Сделаем вид, что все нормально. Передал, что по слухам бродящих среди филидов объединяется несколько туатов и хотят захватить остальные. Он знает, кто стоит во главе всего этого. Эта новость была неприятна. Но меня интересовало, они не Гредили там воду мутит? Тогда и нашему мини-туату достанется. «Нет». Все это только слухи. — Ясно. И поэтому вы торопитесь построить стену. — Да, лишним не будет. Но я надеюсь, что твои земли никого не заинтересуют. Хорошо, что здесь только каменная пустошь. — Действительно хорошо. — хмыкнула я. — Спасибо, что не стал от меня скрывать. Для меня это важно. — Сильным регом будет тот мужчина, у которого мудрая жена тихо проронил анрей притягивая меня к себе